Он, наверное, знал, но на него можно было положиться. И на Седи можно было положиться. Правда, мне она рассказала, но это было в первом приступе ярости. И подумал я с мрачной иронией, если можно так выразиться, в кругу семьи. Да больше никому она не расскажет. У Седиберг не было на перснится, ебо она никому не верила. Она ни у кого не искалась за чувстве, ибо в том мире, где она выросла, его не найдешь. Так что она будет держать язык за зубами. А терпения у нее сколько угодно. Она знает, что он вернется, а пока что она должна доводить его до белого коленья или хотя бы пытаться, потому что это нелегко, а заодно и себя доводить, словом устраивать сцену на грани рукопашной. Глядя на такую сцену, нельзя было определить, что сплетает их, что бросает их друг к другу. Любовь или ненависть, или просто иступление. Впрочем, после стольких лет это вряд ли имело значение. Ее глаза горели на белом рябом лице, ее жесткие черные волосы стояли дыбом, словно наэлектризованные. Ее руки летали в воздухе, словно крушая, раздирая что-то под ливнем, Ее словесность, и он тяжело покачивал головой, провожал взглядом каждое ее движение, сначала сонно, потом внимательно, и, наконец, вскакивал с жилами, вздувшимися на висках и поднятым кулаком. Потом поднятый кулак вмазывался в левую ладонь, и он орал. К чертовой матери, к чертовой матери, Сэдди! Порой целые недели проходили без аттракционов, Сэдди соблюдала единой протокол, встречалась с хозяином только по делу и выслушивала его молча. Она стояла перед ним, изучая его своими черными глазами, пламя, в которых уже было притушено, при всей своей непосредственности Сэдди умела ждать. Эту науку она постигла давно, всего, что она получала от жизни, ей приходилось убрать. Ждать. Так проходило лето, так жили мы. Это тоже был способ жить, и пожив таким способом некоторое время, вы забываете, что когда-то жили по-другому, и, возможно, еще будете жить по-другому. Даже когда наступали перемены, они поначалу казались не переменами, а все тем же самым продолжением, повторением. Наступили они благодаря Тому Старку. Зная условия задачи, их не трудно было предсказать. С одной стороны был хозяин, а с другой стороны Макмерфи. У Макмерфи не было выбора. Он должен был драться с хозяином, потому что хозяин не хотел с ним мириться. И если бы, вернее сказать, когда они если бы хозяин побил Макмерфи. в четвертом округе на маки можно было бы поставить крест. Поэтому не имея выбора, он готов был воспользоваться всем, что попадет под руку. Случилось так, что под руку ему попал человек по имени Мервин Фрей, до、да、то ли позабывший в безвестности. Была у Мервина дочька по имени Сибилла, тоже мало кому известная, но зато утверждал мистер Фрей хорошо известное Тому Старку. Все было просто: ни нового поворота в сюжете, ни новой линии в пьесе. Старые домашние средства, простое, простое и противное. Опозоренный отец в сопровождении друга, исполнявшего роль свидетеля и опоры, пришел к хозяину и изложил свое дело. Вышел он бледный и явно не в своей тарелке, но двигаться еще мог. Он проделал долгий путь, пока вроде двери хозяина до двери в коридор, имея шаткую опору в лице своего друга, чьи ноги тоже подкашивались, и скрылся. Затем звонок на моем столе затрясся, зажглась красная лампочка, означавшая начальство, и когда я включил репродуктор, раздался голос хозяина. Джек, давай сюда быстро. Когда я отдал туда, он кратко изложил мне дела и поручил во первых разыскать Тома Старка и во вторых выяснить все, что можно о Мервине Фрейе. Для розыска